Глава сороковая Страда Золотая легкая пыль В теплом воздухе Ласковое выленившее небо И где-то там высоко-высоко В синеве затерялись Голосистые живые комочки Жаворонки День-деньской звенят Роняя на теплую Грудь земли кружевное Тонкое серебро Нескончаемых трелей При дорожных кустах Деловито-пописковые оширяют бойкие птахи. По ночам сходит с ума перепела. Все живет беззаботной жизнью. Ничто еще не предмещает холодных ветров и затяжных, нудных дождей осени. Хлеба удались хорошие. Люди торопились управиться, пока держится ведро. Жали серпами, косили литовками, пристроив к ним грабельки-криучья лобогрейками. На волосах богачей, махая крыльями, трещали жнейки. Николай Голокольников имел свою лобогрейку. Настроились с утра. Сперва на беседку села Клавдия показать Кузьбе, как действовать граблями и когда поднимать и опускать полотно лобогрейки. Потом сел Кузьма. Объехали круг, и Кузьма уже уверенно махал граблями, улыбался во весь рот. Николай правил парой, Неприученных к лобогреке лошадей. Перекрывая шум машины, крикнул Кузьме. Ну вот, видишь, Кузьме нравилась эта работа. Четко обрезанная стен коржи, а внизу движется, сечет ее зубастая, стрекочущая пила. Рожь вздрагивает, клонится. На бладе уже набралось достаточно на сноп Теперь надо. Отпустить ногой педаль, которой полотно удерживается в наклонном положении, помочь кораблями, и куча ржи сползет с него. Следом идут бабы, вяжут снопы, а потом снопы составляют в суслоны. Работа отвлекала Кузьму от беспокойных, ведливых мыслей. К вечеру он так устал, что заснул моментально, и во сне рожь все наплывала, наплывала на него, вздрагивала, клонилась желтые тучные С утра снова прыгли отдохнувших лошадей И снова, круг за кругом, Круг за кругом, по волосе. В три дня все сжали. Начали свозить снопы на точок. Пошла молодьба. Начали тут же, под скирдой. Неподалеку молотели Любавиным. Кузьма издали узнал Марью. Отошел за скирду, Сел, привалившись спиной к снопам. Задумался...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 Хотел хоть издали поздороваться. Но Марья, заметив его, ушла в избу. Забуду, забуду, ни к чему это все, думал Кузьма. Но не забыл, аж осунулся. Упорно, мучительно, бесплодно думал о ней. Вспоминал походку ее, губы, глаза. Мужа ее встречал раза два на улице. Шел, нагнув голову, мрачный, как сверь какой-то. Лениво поднял на Кузьму глаза, задержал в на насмешливый и опустил голову Не поздоровался «Красивый он», — подумал Кузьма Отмолотились рано, вывезли хлеб, засыпали в загрома И началось Загучерявились, закрутились из труп в ясное небушко Пахучие злые дымги, Варился самогон из новой ржицы Готовились свадьбы, крестины, именины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 Я бобер, скромно сказал Гади и закрыл глаза. А! Поняли! Понесли, хоронеть, ребята! Наскоро пьяной рукой сколотили три доски, гроб, положили туда ганю, подняли на руки и медленно, с песнопедиями с причитаниями понесли к кладбищу. Впереди процессии шел Яша горячий, нес с места иконы четверть самогона, приплясывал и пел частушки. На нем была красная неподпоясанная рубаха, плисовые штаны и высокие хромовые сапоги-вытяжки. Ганя Косых лежал в гробу, а вокруг него голосили, стонали, горько восклицали. Кто-то плакал пьяными слезами и громко споркался: «Ох, ха -ха -ха, да на кого же ты нас покинул!» Эх, не отлетал ты голубочек сезы, Отпахал ты крылышками. Был ты, Ганька, праведный, пойдешь ты, Ганька, в златые вороты. Ох, да куда ж я теперь, серотелушка, делось? Какой-то верзилогулка колотил себя в грудь, Крутил головой и просто и страшно ревел. И тут Ганька не выдержал. Перевернулся спиной кверху, Встал на четвереньки и закричал петухом. И ждал, вот смеху будет. Это обидело всех. Ганьку выволокли из гроба, Сдернули с него кальсоны И принялись стегать крапивой по голому заду. Особенно старался двухмедровый Серотинушка. «Мы тебя хоронить несем, а ты что делаешь, сукин сын? Братцы, помилуй А ты что делаешь, помер так лежи смирно! Так это ж, это я, может, воскресать начал, — оправдывался Ганька. Согни ему салазки, есосу, чтобы не воскресал больше». На другой день опохмелялись с утра, потом пошли биться на кулаках. Был деревья, деревне, Феди Байкалова, еще один знаменитый кулачник — Семен Состин. Он всегда устраивал кулачки. Около Семенова двора в такие дни толпился народ. Сам Семен стоял на кругу и кротко, посмеиваясь, гладил могучей рукой окладистую рыжую бородку. Ждал. Кулак у Семена как канатный узел. Небольшой, но редкой крепости. Мало находилось охотников ударить с ним. С Феди они не били. Семен не хотел. А когда кто-нибудь изъявлял наконец желание Шваркнуться с Семеном Он покорно расставлял ноги Точно врастал в землю Прикладывал обе ладони к левому уху И говорил великодушно "Оляй, Мужик долго примеривался Ходил вокруг Семена, плевал на ладонь Разминал плечо, бил Потом бил Семен, бил садка С придыхом, снизу Некоторых поднимал кулаком на воздуся Почти никто не оставался на ногах После его удара Емельян Спиридонович шел с Кондратом по улице. Подвыпемшие направлялись гости. Увидели у состиной избы, толпился народ. «Семка!» — сказал Кондрат. «Зайдем?» — откликнулся Емелян Спиридонович. Подошли. В кругу стоял не Семен, а Федя Байкалов. Рукава просторной Фединой рубахи засучены, взор мутный. Федя был на взводе. С ним никто из бакланских не бился». Иногда нарывались залеты удальцы из дальних деревень, но после первого раза зарекались на всю жизнь. Слишком уж тяжела рука у Веди. Емельян Спиридонович, увидев Ведю, улыбнулся ему, как желанному другу. — А, Фёдор, что, труси на родишке выходить? — Может, ты выйдешь? — предложил Федя. — Ну, куда мне, старико, равняться с вами? Вот разве Кондрат... Емельян Спиридонович выразительно посмотрел на сына, подмигнул незаметно. Тот вяло качнул головой. «Нет». Емелян Спиридонович опять повернулся к Феде. С притворным уважением сказал «Боятся, Федор». А у самого в глазах Садонинский огонь. Подмывалось желание врезать Феде. Видел, что тот пьян. «Не те людишки пошли, Федор, не те».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 Стоит перед вами туша сырого мяса, а у вас у всех из носа капает. Да Да чего, мелкий народ, пошел! Ты выйди сам, сказал кто-то из толпы. Крупный какой выискался. Или хочется и колиться. Он в коленках слабый, чтобы выйти. Я-то выйду, неожиданно для всех сказал Емельян Спиридонович. Скинул пиджак и вышел на круг. «Давай!» Наступила тяжкая тишина «Кто первый?» Спросил Федя «А это хинем. Емельян Спиридонович поднял с земли камешек Заложил руки за спину Долго перекладывал камешек из ладони в ладонь Зажал в одной «Отгадаешь? Первый бьешь» «Правый» Камешек был в левый Федя изготовился, приложил ладони к уху Емельянс Спиридонович медленно, очень медленно подошел к Феде, развернулся и с такой силой ударил, что огромная Ведина голова мотнулась в бок. Он качнулся, но устоял. Ставись! стал Емелян Спиридонович. Федя оскалился и кинул свой страшный кулак в голову врага. Емеляна Спиридоновича бросила в бок до плетень. Он хватанулся за колье и упал вместе с плетнем. Тут же вскочил и, потирая ухо, сказал небрежно Ничего. Они удалились Кондратом, гордые и злые. За первым же углом Емелян Спиридоныч прислонился к заплоту и закрыл глаза. — Не могу идти. Ох, паразит. Я думал, он крепко выпивший, производитель поганы.